Терин, винатор Дубалафр, ваше высочество!» Принц Герард оглянулся, стоя у портрета в галерее, на слугу у двери. Слуга отошел, на пороге возник Терин, его макушка почти задевала верх проема. Винатор быстро поклонился, скорее по привычке, чем с уважением, и прошел в галерею. Слуга закрыл за ним дверь. «Ты быстро прибыл, Терин. Герард разглядывал портрет, скрестив руки на груди. — Я думал, ты будешь на охоте. Белин застал тебя дома? Его голос не скрывал едкого укола. Он знал, что Терен ощутил это. После довольно долгой паузы Терен ответил. — Я не ренился, ваше высочество, если намек на это. Я следовал за всеми слухами и шепотами. Я не нашел доказательств, что она вернулась в Водохран. — Ты про Фейлин, — прошептал Герард. «Еще пауза, а потом тихая. Ты знаешь, о ком я». Герард вдохнул, ноздри его раздулись. Он ощущал пристальный взгляд Террина, но и дальше рассматривал женщину на портрете, королеву Лерону, свою мать. Она умерла рано, он ее не помнил, и часто приходил сюда посмотреть на ее лицо, изучить черты, пытаясь понять, какой она была. Но высокая величавая женщина смотрела на него ледяными пронзительными глазами. Глазами никак у Герарда. Принц стиснул зубы. Он отвернулся от портрета к Террину, а тот поймал его взгляд и выдержал. — Если она близко, я ее найду, — сказал Террин и шагнул ближе. Голос стал еще ниже. — Клянусь, Герар, ты отомстишь. Душа Инрен окажется в прибежище. «За то, что она сделала?» Герард покачал головой. «Я не поэтому тебя позвал. Вообще-то мне нужно, чтобы ты пока оставил эту охоту и взялся за новое задание». Террин прищурился с подозрением, чуть повернув голову. «Продолжай». И настал миг, когда Герард должен был произнести будущее, которое его ожидало. «До ночи Хеллоуэлла, неделя» сказал он, сохраняя голос ровным и спокойным, хотя сердце его сжалось. Герцог Дальдреда написал и потребовал исполнения контракта с его домом. «Я...» — Герард взглотнул. «Я должен взять Сирину Дальдреду в жены во время ритуала Хэллоуэлла». Терен моргнул, открыл рот, хотел заговорить, спохватился. Герард поспешил заполнить тишину пока та совсем не стала невыносимой. Леди Сирина должна прибыть завтра. И герцог Дальдреда тоже. И мой дядя. Фендрель приведет винаторов и винатрикс из Каструма Брейкер для защиты Дюнлока. Чтобы... Чтобы... Чтобы история не повторилась. Чтобы ведьма или тень не подкралась среди празднующих и не захватила невесту. Ему не нужно было это говорить. Терен знал. Мой отец присоединится к нам на ночь церемонии вместе с гостями из Телеонора для свадьбы и бала. Герард взглянул на Терина, отвел взгляд. Я хочу, чтобы ты был рядом. Мне понадобится твоя поддержка в эти дни. Ты не обязан на ней жениться, Герард. Слова били по животу, как камни. Герард скривился, но пожал плечами. Руки все еще были плотно скрещены на груди. Я должен на ком-то жениться. Я сын избранного короля. Наш род должен править периньоном во время Золотой Эпохи. Будет сложно, если я откажусь от свадьбы и детей. — Это не должна быть, Сирина, — сказал Терин. — Ты можешь выбрать кого-то еще, когда будешь готов. Герард фыркнул. — Скажи это моему отцу или Дальдредди. Я, как они быстро отметили... Подписал контракт с семьей Дальдреда. Их дочь подросла. Нарушить контракт, порвать доверие с самым властным лордом Периньона. Ты, принц, тебе и решать. Я золотой принц. Герард склонил голову, ощущая вес взгляда мертвой матери с портрета. Мое будущее давно решено за меня. Снова молчание. Даже Террин, его опора, не посмел бы перечить правду слов Герарда. Они оба знали о пророчестве. Их растили на нем раньше, чем начинались их воспоминания. Это влияло на их жизни. Пытаться перечить судьбе Золотого Принца было как отрицать жизнь и существование. — Я бы хотел, чтобы ты остался в Дюнлаке, пока все не пройдет, — сказал Герард. — Ты сделаешь это для меня, Террен. Ферард не поймет, почему я не приглядываю за районом ответил Террин, и Герард услышал напряжение в голосе друга. Террин был верен принцу, но у него был долг. Роль, которую умело создал для него за много лет, Фенрель, «Я не могу бросить заставу». «Ты ее не бросил. Винатрикс Айлет отлично справляется с тенями в водохране сама». Сложное выражение мелькнуло на лице Террина. Смешалось с раздражением и недовольным согласием. Он молчал, но Герард принял это как знак, что Айлит, хоть Терин и не был этому рад, подходила для своей работы. «Мне тут нужен союзник», — настаивал Герард. «Только неделю. Тебя тут не было четыре года назад. А я думаю, все время думаю, все могло сложиться иначе, будто ты со мной. Я тебе доверяю. Твоим инстинктам». Он вдохнул Словно боялся что-то еще говорить. «Я не хочу, чтобы что-то произошло с Сириной». Вряд ли Инрен повторит трюк дважды, но все же жутко, что слухи о рыжей ведьме появились именно сейчас, как раз перед Хэллоу Шрам на щеке Террина дрогнул от напряжения, но он лишь сказал «Я останусь». Герард выдохнул с облегчением. «Спасибо. Я подготовил для тебя комнату». Он сделал два шага к двери и оглянулся. — Кстати, как там у тебя дела с Винатрикс Айлет в состязании? Вы ведь хорошо работаете в районе. Винатрикс Айлет способная. От винатора Террина это была высокая похвала. — Она тебе нравится? — спросил Герард. Ноздри Террина раздулись. Она бывает забавной. Рорд Герард сдвинулся в сторону. «Так ты ее любишь!» Террин закатил глаза и прошел мимо принца, не поклонившись, а лишь буркнув. «Иди ты, Герард!» Он вышел в дверь и устремился по коридору. Герард смеялся ему в спину.